Глава двадцать пятая. Шарлотт, Северная Каролина, суббота, двадцать седьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. Специальный агент Джон Майклс сидел за столом в штаб-квартире ФБР и заканчивал отчет отделе Шарлотта Морголес. Его начальник запросил подробное изложение событий, включая план расследования. В своем описании Майкл сотвел значительное место дуэту Венди Даунинг и Гая Минендос. имена которых были указаны в документах об усыновлении, предоставленных Хассингсами. Майклс провел неделю за изучением расследования исчезновений семьи, проведенного офисом шерифа округа Харрисон, а затем переданного полицией штата Невада и детективам из следственного отдела. В конце концов, в процесс были вовлечены агенты ФБР, дислоцированные в РИНа. возникшее из ниоткуда Шарлотта Марголис стала первой новостью в этом деле за последние десятилетия, а информация о будучерении, которую предоставили Долли и Тодд Хастингс, стала самой крупной зацепкой, которую когда-либо получали следователи. Первоначальное расследование было сосредоточено вокруг двух теорий. Первая заключалась в том, что Аннабель Марголис исчезла вместе со своей семьей, чтобы избежать предъявления обвинений в наезде на Бейкера Джонси. вторая состояла в том, что это было похищение. Появление Слон Хастингс и факт удочерения Шарлотты, ничего не подозревающей парой, делало вторую версию гораздо более вероятной. Аннабелли Престон Марголес убиты, а малышку Шарлотту похитила женщина, назвавшаяся Венди Даунинг, ее сообщник по имени Гай Менендес. Майклс был убежден, что лучшая возможность выяснить, что случилось с малышкой Шарлотты Марголес и ее родителями, найти похитителей. Закончив отсчет, он распечатал его, вынул страницы из принтера и отнес их своей помощнице. Вы все на сегодня, босс? – поинтересовалась Зои Симпсон. Все готово. Еще раз спасибо, что пришла в субботу. Я погряз в этом деле с головой, и я оценю, что ты уделила мне столько времени за последние пару недель. Зои Симпсон была новой помощницей, назначенной к нему после того, как предыдущий ушел на пенсию. Нэнси проработала у него достаточно долго, и когда она только начинала, ее называли секретарем, поэтому ей не особо понравилось, когда должность переименовали в исполнительного ассистента. Майклс любил Нэнси и все еще привыкал к замене. «Нет проблем», — отмахнулась Зоя. «Я дам тебе возможность убраться отсюда и наслаждаться выходными, но мне нужна еще одна вещь». Майклс протянул Зои свой портфель. Не могла бы ты проверить вот это? Я внесу исправления в понедельник перед отправкой. Нэнси читала каждый отчет, написанный Майклсом. Она была отличным корректором. Грамматика никогда не была его сильной стороной, но каким-то образом он выбрал профессию, где почти каждая мысль, приходившая ему в голову, требовала изложения в письменной форме. Ему казалось странным просить двадцатилетнюю девушку исправить его ошибки. С Нэнси, которая была на двадцать лет старше его, было проще. Любые исправления или предложения, которые она вносила в его сводки, были основаны на ее многолетнем опыте. «Конечно, все сделаю», — кивнула Зоя. «Хороших выходных». «Спасибо», — поблагодарил Майклс. «Увидимся в понедельник». Он покинул штаб-квартиру ФБР и решил взять выходной в воскресенье. Это был его первый день отдыха с тех пор, как объявилась малышка Шарлотта Марголес. Зои Симпсон закончила письмо, над которым работала. Посмотрела она на часы и решила, что задержаться еще на пятнадцать минут, чтобы убедиться, что в момент ее ухода агента Майклса нет в здании. Предполагалось, что она работает до пяти вечера, как и всегда, но когда ее босс уходил рано или если его вызывали в штаб-квартиру, ему не было смысла возвращаться. Она всегда уходила пораньше. А、работать по субботам было невыносимо. Если бы она знала, что Джон Майкл с такой трудоголик, она бы дважды подумала, прежде чем соглашаться на эту работу. Зои схватила трехстраничный отчет, который он вручил ей для проверки, и поначалу подумывала о том, чтобы спрятать его в ящик стола до следующей недели, но тогда бы пришлось встать пораньше в понедельник. Она решила, что потратит последние пятнадцать минут рабочей субботы на чтение. Прочитав буквально пару предложений, Она поняла, что задержалась не зря. Малышка Шарлотта Марголи, спропавшая без вести в 1995 году, нашлась, и агент Майклс возглавлял расследование. Зои хорошо знала это дело. Она была настоящей фанаткой Трукрайм и устроилась на работу в штаб-квартиру ФБР, выдержав долгую серию тщательных собеседований и проверок биографических данных, специально ради острого ощущения того, что находится так близко к уголовному расследованию. Теперь, после трех месяцев работы, она получила возможность ознакомиться со своим первым делом. Зоя была активной на многих криминальных сайтах и регулярно слушала подкаст «Нераскрытая» с Райдер Хиллиер. Райдер освещала убийство в Уэстмонд-Прэп в Индиане пару лет назад и с тех пор приобрела статус «звезды» в жанре true crime. Райдер во многом полагалась на своих слушателей. Они предоставляли ей информацию о делах, которые она освещала в своем подкасте. Один из эпизодов нераскрытого был посвящен исчезновению малышки Шарлотты. Райдер Хиллер пообещала держать это дело на первом месте в стопке своих материалов и вернуться к нему в следующем году, когда будет отмечаться его тридцатая годовщина. Она также призвала армию своих преданных слушателей написать ей, если они обнаружат какие-либо новые зацепки или любопытные моменты в этой истории. Зои не просто наткнулась на любопытный момент. Малышка Шарлотта Морголес. Объявилась в роли, а ее босс работал над этим делом. Чистое золото. Зои не только могла предоставить Райдер новую ниточку в старом деле, но если удастся правильно разыграть свои карты, могла бы в тайне от босса следить за расследованием, просто сидя за рабочим столом. Она собиралась сразу написать Райдер Хиллер, но передумала. ФБР не терпел утечек информации, так что ей следовало быть осторожной. Ей не стоило использовать свой рабочий компьютер для связи с известной журналисткой. Она сделает это из дома или еще лучше пойдет в кафе и воспользуется бесплатным Wi-Fi, подключив VPN. Она расскажет историю о чудесном возвращении малышки Шарлотты всему миру. Прошлое. Сидер Крик, Невада. Среда, двадцать восьмое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года. За шесть дней до. Спустя четыре дня после того, как тело Бейкера Джонсия было похищено из Моргарина, в газете Харрисон-Каунти опубликовали некролог памяти известного адвоката. С тех пор, как Сэнди вызвал дорожные патрульные вады, его отправляли на скамейку запасных чаще, чем квотербека второй линии в книге огни ночной пятницы. Он все еще руководил своей частью расследования из офиса шерифа в Сидор-Крик, но выяснять детали расследования, проводимого в штате, становилось все труднее. У него не было надежных источников внутри полиции штата Невада, а все люди из дорожного патруля, которых он знал, помалкивали об этом деле. Происходило что-то странное, и Сэнди изо всех сил старался разобраться, Он несколько раз звонил в офис доктора Рубинштейна, судмедэксперта округа Харрисон, с просьбой сообщить последние новости и объяснить результаты вскрытия. Сэнди хотел выяснить, для чего он, по специальности семейный врач, избранный политической машиной Марголеса в судмедэкспертом округа Харрисон, проводил повторное вскрытие тела, хотя оно уже было проведено в Рино. И Сэнди было любопытно услышать, как доктор Рубинштейн пришел к заключению о причине смерти, которая... прямо противоречило анализу Рейчел Крейн. Но ни на один из его звонков никто не отвечал, поэтому Сэнди пришлось черпать информацию из газеты. Он открыл Харрисон-Каунти и увидел статью. Новые подробности в деле о наезде на адвоката. Сидер Крик. Расследование обстоятельств гибели в результате наезда на Бейкера Джонсона местного жителя было передано полиции штата Невада. Бейкер Джонси, партнер юридической компании Марголис-Анд Марголис, был найден мертвым на шоссе 67 рано утром 24 июня. Специалисты по расследованию дорожно-транспортных происшествий из дорожного патруля штата Невада обнаружили недалеко от места аварии автомобиль, который, как предполагается, сбил жертву. Автомобиль был зарегистрирован на имя Аннабель Марголес, супруги Престона Марголеса, также юриста Марголес энд Марголес, невестки Рида и Тили Марголес. Вскрытие, проведенное доктором Барри Рубинштейном, судмедэкспертом округа Харрисон, подтвердило, что смерть Бейкера Джонсона наступила в результате наезда автомобиля, движущегося на большой скорости. «Мы рассматриваем все возможные варианты в этом деле», – заявил начальник полиции штата Невада Патрико Дэй. Когда шефа полиции ОДС спросили, есть ли у него сомнения по поводу дела, связанного с известной семьей Марголес, он заявил, «Мой офис будет следовать за доказательствами, куда бы они ни вели. Аннабель Марголес — человек, представляющий интерес для расследования, но это все, чем я готов поделиться на данный момент». Сэнди сложил газету и поднял трубку настольного телефона. Рэйчел Крейн ответила после первого гудка. «Видела сегодняшние газеты?» Поинтересовался Сэнди. Ага, Рубинштейн утверждает, что его вскрытие показало, что смерти Джонсона наступила из-за ДТП, что означает, что он либо абсолютно некомпетентен, что вполне возможно, он чёртов семейный врач, который ни дня не обучался судебной патологии, либо он наглый лжец, подозреваю, и то и другое. Я спросила о переводе у своего босса, сказал доктор Крейн. Он утверждает, что приказ поступил от начальства и что я должна оставить его в покое. Не влезай, док. Это мой бой, и я приму его. Не забивай голову этой ерундой. Тебе не нужна лишняя головная боль. Извини, что не смогла удержать кота в мешке. Это не твоя вина. Но теперь, когда кот вырвался на свободу и бродит по окрестностям, мне любопытно, кого он планирует съесть дальше. Сидер Крик, Невада, среда, двадцать восьмое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года. за шесть дней до. Марвин Манн более десяти лет работал судебным следователем в компании «Марголис энд Марголис». В соответствии с политикой компании, через пять лет работы следователя прикрепляли к одному из партнеров. Марвин был назначен к Бейкеру Джонсе, и у них сложились не просто хорошие рабочие отношения, они крепко подружились. Но между ними существовала социально-экономическая пропасть, которую сложно было измерить. Бейкер Джонс был белым пятидесяти двухлетним партнером в одной из крупнейших юридических компаний Невады и зарабатывал около миллиона долларов в год. Марвин, чернокожий тридцати четырехлетний следователь, получавший тридцать шесть тысяч долларов в год. Но какими бы разными они ни были, от его босса исходила атмосфера благопристойности, которая привлекала Марвина. Бейкер Джонсы не был самонадеянным или снисходительным, как большинство других партнеров компании. Напротив, Бейкер относился к Марвину как к равному и никогда не заставлял его чувствовать себя неполноценным. Бейкер пригласил Марвина и его жену поужинать в своем доме, роскошном поместье в предгорьях, в три раза превышавшем по размерам городской дом Марвина. Несколько недель спустя Марвин пригласил Бейкера на ответный визит. Ничего особенного. Бургеры на гриле и пиво на заднем дворике, но они отлично провели время и закончили игру в карты до самого утра. Между ними завязалась дружба, и Марвин обнаружил, что никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как во время работы с Бейкером Джонсом. Морголис инд Морголис была беспощадной средой, особенно до того, как партнерам были представлены следователи. Новички в течение двух лет выступали в качестве независимых подрядчиков и фрилансеров, принимая любую работу, которую поручала компания, и делали все необходимое, чтобы выделиться и сделать себе имя. Для следователей, прошедших двухлетнюю инициацию, предполагалась последующая трехлетняя стажировка, которая требовала, чтобы младшие следователи работали под руководством старших. Те, кто выдерживал, получали привилегию быть назначенными в качестве единственного следователя для одного из партнеров. Марвин прошел все испытания, но теперь внезапно стал сиротой. Смерть Бейкера Джонс и потрясла сотрудников Марголисонд Марголис. Давний помощник Бейкера не возвращался к работе с тех пор, как появились новости, и Марвин видел, как секретарша Бейкера плакала, убирая свой стол после того, как ее перевели к другому партнеру. Марвин сидел за своим столом, кабинкой на втором этаже, где следователи проводили время, когда не были на выезде. Он не знал, какое будущее его ждет. Партнеров этой компании никогда раньше не умирали, поэтому никто не знал, как действовать. Партнеры, конечно, уходили на пенсию, но к тому времени адвокат обычно сбавлял обороты настолько, что их следователя успевали перенаазначить. Марвин подозревал, что в будущем его ждет новое назначение. Но если бы вместо этого партнера указали, что в Марголес-энд-Марголес -Марголес для него нет места, он не был бы разочарован. Он бы принял свое выходное пособие, забрал свою беременную жену и сбежал подальше от Сидеркрик. И все свои секреты он унес бы с собой в надежде, что никто никогда не станет его искать. Марвин взял со стола конверт из плотной бумаги и подержал его в руках. По его прикидкам у него было два варианта. Он мог сжечь конверт с документами, которые в нем находились, пойти на похороны Бейкера и притвориться, что ничего не знает. Самый безопасный вариант. Другой состоял в том, чтобы отдать документы единственному честному человеку в городе, который поступил бы с ними правильно. Сидер Крик, Невада, среда, 28 июня. 1995 года за шесть дней до. Годы работы следователем отточили его навыки наблюдения, хотя из-за работы он часто уезжал из округа Харрисон. Было много случаев, когда Марвину Ману приходилось следить за кем-то из жителей Сидер Крик по всему городу. Требовались титанические усилия и некоторые хитрые ловки, чтобы оставаться незамеченным, преследуя объекта в маленьком городке. С годами Марвин стал настоящим мастером своего дела, хотя следовать за шерифом Сэнди Стамусом из города в предгорье было опасно, но это не представляло труда. Он знал, что семья Стамуса имела домик далеко в горах, однако подробности об этом месте не были широко известны. Марвин не выбирал, где поймать Сэнди Стамуса. Он знал, что в Сидеркрик это произойти не могло. Шериф Стамос расследовал смерть Бейкера Джонси, и Марвин был уверен, что за шерифом пристально следят. Поэтому позвонить ему было невозможно. Марвин прослушивал слишком много телефонов, чтобы поверить, что департамент шерифа чист. Кроме того, Марвин не мог предсказать, как отреагирует Сэнди Стамос, если он расскажет ему по телефону то, что знает. Шериф мог появиться на пороге дома Марвина, задавая вопросы, что подвергло бы Марвина такую же опасности, какую подвергался Бейкер Джонс и перед своей смертью. Поговорить со Стамосом в его доме вдалеке от города было единственным выходом. Когда солнце село и окрасило горизонт лиловым сиянием, подсвечивающим Сьераниваду, Марвин увидел, как зажглись фары автомобиля шерифа Стамоса. Марвин держался на безопасном расстоянии. и продолжал следовать за ним. Сидер Крик, Невада, среда, двадцать восьмое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года, за шесть дней до. Дом Стамос располагался на поляне у подножия холмов на дальней стороне оврага. Попасть туда можно было по узкому деревянному мосту. Марвин выключил фары и съехал на обочину, наблюдая, как субурбан Стамос движется по мосту. Марвин застыл в нерешительности. Он хотел помчаться за ним, но боялся, что теперь, когда они съехали с шоссе, его заметят. Он проследил, как шериф повернул направо в конце моста, подождал еще тридцать секунд, а затем тронулся с места. Небо окутали сумерки, и когда Марвин съезжал с моста, он увидел светящиеся задний фары автомобиля Стамоса, остановился посреди дороги и достал бинокль. Шериф выбрался из машины и направился к почтовому ящику на другой стороне улицы. Стамос забрал почту, сел обратно в машину и, повернув, исчез в кустарниках. Марвин съехал на обочину и подождал двадцать минут, затем двинулся вперед и нашел длинную заросшую подъездную дорожку, которая вела к дому Стамоса. Стемнело, и небо приобрело приятный сиреневый оттенок. Мягкий янтарный свет лился из окон дома. Марвин уже собирался свернуть на подъездную дорожку, когда услышал три громких удара по багажнику машины. Когда Марвин посмотрел в зеркало заднего вида, он увидел Сэнди Стамоса, направившего пистолет в заднее стекло. Шериф быстро обошел машину со стороны водителя, не сводя пистолета с Марвина. Положи руки на руль, закричал Стамос. Марвин не колебался. Обе руки легли на руль. Шериф открыл двери и приказал: "Выходи на колени". Марвин последовал указаниям и выбрался из машины, быстро встав на колени. Это не то, что вы думаете, шериф. Наживот сейчас же. Марвин опустился на землю. Он почувствовал, как шериф быстро уперся коленом ему в середину спины, а затем завел руки за спину. Мгновение спустя Марвин был в наручниках. Почему ты меня преследуешь? Марвин закрыл глаза. Возможно, он был не так хорош, как думал. Шериф представил револьвер к его затылку. Почему? Потому что мне нужно поговорить с вами, а я не мог рисковать делая это в Сидеркрик. Поговорить о чем? Бейкер Джонси. Его смерть не была случайностью. Сидеркрик, Невада, среда. 28 июня 1995 года. За шесть дней до. Сэнди Стамо сидел за кухонным столом в своем доме. Напротив него расположился Марвин Манн. На столе перед каждым стояла по запотевшей бутылке светлого Эля Сьерра-Невада. Сэнди заметил хвост к северу от города и решил, что у него есть два варианта. Первый — попытаться оторваться от того, кто его преследовал. Второй состоял в том, чтобы заманить его в дом, где Сэнди знал местность и имел бы тактическое преимущество. Поскольку он был уверен, что тот, кто следил за ним, так или иначе связан с делом Бейкера Джонссе, в котором он зашел в тупик из-за отсутствия информации от следователей штата Невада, Сэнди решил заманить хвост в предгорье. Добравшись до дома, он включил свет, выскользнул через заднюю дверь и направился обратно через лес по тропам, которые исходил сотни раз. Он обнаружил машину, припаркованную на подъездной дорожке рядом с его домом. Теперь он сидел за столом напротив человека, который следовал за ним. Расскажи, что тебе известно, попросил Сэнди. Смерть Бейкера Джонсси не несчастный случай. Сэнди сделал глоток пива. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. Марвин приоткрыл рот от изумления. Вы знаете, что он был убит? Да, но это все, что я успел узнать. Тот, кто его сбил, сделал это намеренно. Беру свои слова обратно, сказал Сэнди. Я знаю немного больше, чем то, что сообщали газеты. Бейкер Джонс и погиб не в результате наезда. Сначала кто-то треснул его бейсбольной битой по голове, и уже затем его труп переехали на машине. Что? Я читал об этом деле, и везде говорится, что он был убит в результате наезда. Все, что ты прочитал, ложь. Я встречался с судебным экспертом Врина, и его неофициальное мнение таково, что Бейкерумер откровененее в мозг вызванного ударом тупым предметом по затылку. Все травмы, полученные в результате наезда автомобиля, произошли посмертно. Господь всемогущий, все хуже, чем я думал. Ребята из штата очень хотят, чтобы это был простой наезд, не более того. «Не могу понять, почему это так, и именно поэтому ты сидишь в моём доме и пьёшь пиво, а не истекаешь кровью на улице. Надеюсь, ты сможешь прояснить для меня кое-что». Марвин покачал головой. «Вот что я знаю. Я работаю на... работал на Бейкера Джонси. Он был партнёром в юридической империи Марголесов. Я был его следователем. Несколько дней назад, в ночь перед тем, как его убили...» Он поделился со мной, что обнаружил финансовые махинации в компании и расследует их. Сэнди поддался вперед в своем кресле и положил локти на стол. Это было новостью. «Какого рода махинации?» «Кто-то в компании воровал деньги клиентов. Чёртову кучу денег!» «Каким образом?» «Точно не знаю. Бейкер тоже не знал, но он попросил меня помочь ему разобраться. На следующий день он погиб». В голове Сэнди вилась паутина мыслей. Если кто-то из Марголисов узнал, что Бейкер Джонсъ собирается раскрыть финансовые махинации в компании и убил его до того, как он успел это сделать, то каким образом, черт возьми, машина Аннабель Марголис оказалась на шоссе? Давай с самого начала, попросил Сэнди. Уже это начало, середина и конец — это все, что я знаю. И что сделал Бейкер? Тщательно изучил финансовые результаты компании. Он был партнером, поэтому у него имелся доступ. Как только он разнюхал аферу и нашел бумажный след, он начал собирать подтверждения этим грязным делишкам, распечатал все доказательства мошенничества и создал одно крупное досье. Проблема заключалась в том, что Бейкер не мог понять, какой адвокат или поверенные были задействованы и как именно они это делали. Он мог сказать, что пропали деньги, но не мог понять, как они были украдены или кто стоял за кражей. Там были подставные компании и серые организации и номера банковских счетов, но никаких имен, связанных с мошенничеством, по крайней мере, он ничего не смог найти. Поэтому он попросил о помощи. Он хотел использовать мои навыки и попросил меня найти доказательства того, что один или несколько юристов компании жили непосредством. Он знал, какие суммы украдены. Мой задачей было выяснить, куда пошли эти деньги и на что они были потрачены. Предполагалось, что я изучу личную жизнь каждого юриста, начиная с партнеров и разыщу всех, кто приобрел яхты, вторые дома, съездил в роскошный отпуск. Если бы я мог обнаружить кого-то живущего на широкую ногу, Бейкер добавил бы это к уже собранному им доказательствам, просмотрел бы корпоративный файл и смог бы установить, кто именно прикарманивал деньги. Что ты нашел? Ничего. Не так и не представилась возможность этим заняться. Бейкер сказал, что ему нужно, а на следующий день он был мертв. Вот почему я здесь, шериф. Бейкер одал мне все бумаги, которые он добыл в кантории и попросил хранить их в надежном месте. Он погиб, а у меня остались улики, из-за которых его и убили. Черт! Теперь понимаете, почему я не хотел разговаривать с вами в городе. Сэнди склонил голову на бок. Теперь я чувствую себя дерьмово из-за того, что представил пистолет к твоей голове. Черт возьми, я бы сделал то же самое, если бы кто-то проследил за мной до моего дома. Документы Бейкера у тебя с собой? В моей машине. Ты их просматривал? Да, но я следователь, а не бухгалтер-криминалист. Я не могу ни в чем разобраться, но если бы нужные люди просмотрели файлы, они смогли бы выяснить, кто снимал деньги. И тот, кто воровал деньги, убил Бейкера и обставил все как случайный наезд. И ты хочешь передать эти файлы мне? Мечтая избавиться от них, шериф. Сидор Крик, Невада, четверг, двадцать девятое июня тысяча девятьсот девяносто пятого года, за пять дней до. Сэнди провел всю ночь, составляя полный список адвокатов, работавших в Марголис Энд Марголис. Рит Марголис вместе со своим братом Джеймсоном были старшими партнерами. Теперь после смерти Бейкера Джонсси у компании было 22 других партнера и почти сотня сотрудников. Систематизация документов, предоставленных Марвином Маном с целью определить, кто был вовлечен в это дело, оказалась сложной задачей. Сэнди добавил список имен к бумагам. Шериф верил, что кто-то из списка убил Бейкера Джонсси. Ему нужна была помощь, чтобы выяснить, кто именно, но он не осмеливался обратиться за помощью кому-либо в полиции штата Невада. Он не решался сообщить об этой соцепке кому-либо в собственном отделе, опасаясь, что каким-то образом информация просочится к членам семьи Морголес. Его план состоял в том, чтобы спрятать файлы в надежном месте, пока он не сможет выбрать кого-нибудь из проверенных помощников. У него был старый друг по колледжу, который проработал в налоговой службе двадцать лет, прежде чем заняться частным бизнесом. Теперь он распоряжался деньгами других людей, будучи финансовым гением. Если кто-то и мог расшифровать страницы с доказательствами, которые Бейкер Джонс выудил из Марголис Анд Марголис, так это был именно он. Сэнди подъехал к Национальному банку Рина в начале десятого утра. Он припарковал машину и повернулся к Марвину Ману, который сидел на пассажирском сиденье. Готов? Марвин кивнул. Чем скорее я избавлюсь от этих папок, тем в большей безопасности буду себя чувствовать. Они вошли в банк и сказали секретарше, что хотят открыть депозитную ячейку. Она проводила их к лифтом. Они спустились на цокольный этаж и заполнили документы. В целях безопасности Сэнди попросил указать имя Марвина в качестве основного имени в банковской ячейке и добавить Сэнди как единственного человека, которому предоставлен доступ. Вежливая сотрудница собрала документы и выдала два ключа, прежде чем провести их в хранилище, где находились ящики. Ячейка номер триста одиннадцать. Служащая банка вставила свой мастер-ключ в верхнюю щель, а Сэнди вставил свой личный ключ в нижнюю. Как только коробка сдвинулась с места, сотрудница банка, улыбнувшись, оставила их в хранилище одних. Марвин Ман положил папки в коробку. Через несколько минут они уже направлялись. Обратно в Сидоркряк.